«Сделал все, как я сказала?» Верниковский сделал глубокий вдох, когда бывшая теща задала этот вопрос. «Стоит рядом, по ощущениям смотрит так, как будто душу из него вынуть готова. Зачем он вообще с ней встретился? Зачем дал понять, что ее методы ему нужны?» «Вы б домой ехали, а? Кроссворды там поотгадывали, Соловьева смотрели. Но чем там увлекается ваше поколение, м? Даня перевел взгляд на женщину, стоящую подле. До него только в последнее время начало доходить. Она точно такая же, как Света. Или все те, кто окружал его, помимо сына, родителей и Сони. Им, тем самым другим, свои какие-то цели были нужны. А он велся на это, как последний идиот. Хотя почему как? Так сделал или нет? Потребовала ответа мать Софы. И он взорвался. К ней шагнул, схватил за куртку, дёрнул наверх. На лице её испуг, и от самого себя тошно стало. Сделал, но на этом всё. Выматывайтесь отсюда, чтобы я вас больше никогда не видел. Верняковский силой выпихнул тёщу за порог. Дверь попытался закрыть, но вместо этого закрыл лицо руками. Дышать нужно, хотя в последнее время кажется, что это какая-то роскошь, которую не заслужил. Он ведь и вправду поехал к Дарьялову с четким пониманием, что рецепт, предоставленный тещей, вполне себе действенный. Всего лишь нужно было, учитывая то, что случилось в прошлом с новым любовником Соне, сказать о ребенке. Когда его бывшая теща об этом заговорила, уцепился за предоставленный шанс руками и ногами. А сейчас так тошно было, хоть на стенку лезь. «Дань, ты сейчас так зря. Эта дуреха к тебе вернется. Как пить дать?» Но всего лишь потому, что мы с тобой грамотно все сделали. Верняковский захлопнул дверь, а сам к ней спиной прислонился и закрыл глаза. Сам ведь поехал к Дарьялову. В кабинет его входил, а у самого руки в кулаки сжимались от понимания, что Саша ездит к его бывшей жене и ее имеет. И нужно было бы, наверное, попросту выпустить пар, хотя сильно сомневался в том, что выйдет из этой схватки победителем. Но он предпочел тогда послушать тещу. Перекинулись парой слов о том, что впереди суд. Дарьялов дал понять, что будет свидетелем. Без лишних слов. Он вообще все слова и решения свои четко высказывал. А потом Даня о желании жены заговорил. О том, что Соню малыша хочет. И Сашу триггернуло. Он это видел. Как Дарьялов с лица спал, словно его только что к гробу собственного ребенка склонили. Это было неправильно. Бить вот так по самым болезненным точкам. И сейчас Верниковский это понимал. Жаль, поздно, когда все уже было сделано. «Пап, а мы с бабушкой на площадку собрались!» С восторгом заявил Марк, и Даня машинально бросил взгляд на часы. «Пять вечера. Почему-то отметил это, как будто важным было». «Окей», — улыбнулся сыну. «Но помнишь же, да? От бабушки не отходить. Гуляем только там, где ты разрешил» отрапортовал марк и когда верниковский кивнул и взъерошил волосы сына пятерннейй умчался собираться на прогулку.